эпилог. Боярские и Ладожские были арестованы. На свободе осталась одна ни о чем не подозревающая Ксюша. Бедная девушка теперь носится с передачами. Надеюсь, что преступников сурово накажут. Анна Петровна Заяц тоже, скорее всего, сядет в тюрьму на длительный срок. Мне очень жаль Колю, которая останется без матери, но преступница должна быть наказана. Нельзя, желая подарить жизнь своему ребенку, отнимать право на ту же жизнь у другого человека. Но, с другой стороны, я очень рада, что меня судьба никогда не ставила перед таким выбором. Я, безусловно, осуждаю Анну Петровну, но в моей душе где-то далеко-далеко внутри живут жалость и сочувствие к ней. К сожалению, мне как свидетельнице придется идти в суд, но до этого далеко, следствие в самом разгаре, и продлиться оно может очень долго». В воскресенье вечером я села писать книгу. Не успела схватить ручку, как в комнату всунулась Томочка. «Вилка, к тебе пришли». «Кто?» — недовольно буркнула я. «Кого черт принес? Ну почему я не могу спокойно сесть работать, а?» «Извини, пожалуйста», — забубнила Томуська. «Знаю, как ты не любишь, когда тебе мешают, но муж какой-то Юдиный просто ворвался в квартиру. Кричит, что у него пропала жена» а ты знаешь, где она». «Кто?» — в ужасе переспросила я. «Муж Юдиной?» «Ага», — кивнула Тамуська. Я бросилась в прихожую. «Муж Нюси, которую я отвезла на недельку в деревню для похудания. Отвезла и, занявшись расследованием, забыла про нее. Господи, Нюся, там предоставленная сама себе, живет почти месяц. Надеюсь, бабки не дали ей умереть с голоду, но...» Ой, мама, что же теперь будет? Антон Юдин мрачно молчал всю дорогу до попугаихи. На окраине деревни, вышкаленный шофер, притормозив роскошный Мерседес, виновато сказал: Извините, Антон Михайлович, дальше никак, дороги нет. Нюсин муж вылез из салона и отчеканил. Если с моей женой, если только. Не дослушав фразу, я понеслась к воротам, пнула створку ногой влетела в чисто выметенный двор, вскочила в сене, затем в избу и заорала. «Нюся!» Ответом была тишина. «Ну и где она?» — прошипел вошедший следом Антон. Я перевела дух и огляделась. В доме не пахло тлением. Напротив было тепло и уютно. На окнах появились занавески, на столе скатерть, кровать аккуратно застелена и топорщица подушками» а в воздухе витает аромат свежесваренной картошки. У окна на маленьком письменном столике, за который меня в свое время усаживала мать Раисы, заставляя выполнять заданные на лето уроки, лежала стопка тетрадей самых простых, в серо-зеленых бумажных обложках, и стояла чернильница-непроливайка. Рядом на специальной подставочке покоилась старомодная ручка-макалка со сменным перышком. «Я видела подобное приспособление для письма последний раз лет двадцать тому назад в почтовом отделении, куда пришла отправить телеграмму». «Ну и где моя жена?» — злобно прошипел Антон. «Имей в виду». «Хряк?» — раздалось со двора. «Хряк? Хряк?» Не сговариваясь, мы, словно солдаты срочной службы, сделали поворот через плечо, выскочили из избы и понеслись на задний двор». Там, возле открытой двери сарая, стояла девочка-подросток. Тоненькая, даже хрупкая, в старой коцовейке, туго перепоясанная ремнем. На ногах у девчонки чернели калуши. Стоя к нам спиной, девица, ловко орудуя топором, расколола чурбак и принялась подбирать поленья. Значит, к какой-то из бабок приехала внучка, и они приставили девочку к делу. «Забили свои сараюшки дровами», а теперь еще заполняют и наш. Зима длинная, запас карман не тянет. «Девушка!» — крикнула я. «Не знаете ли?» Та обернулась. Конец вопроса застрял у меня в горле. На меня смотрела замечательно похудевшая и помолодевшая лет на двадцать Нюся. «Ариша!» — завопила она, бросая топор. «Уже приехала!» Я попятилась и закивала. «Нюся!» — взвыл Антон. «Это ты?» «Не может быть!» «Может, может!» — захохотала та. «Пошли в избу. У меня картошечка своя, некупленное говно, с огорода, ровно яблочко. Огурчики малосольные, пальчики оближите. В полном ступоре мы прошли назад в избу. Нюся стащила коцавейку и оказалась в стареньком ситцевом платьишке, в котором я с изумлением узнала свое собственное — Брошенная когда-то тут за ненадобностью. Пока я пыталась выдавать из себя слово, Нюся шлепнула на стол горшок с картошкой и стала рассказывать. Первое время ей было тяжело и ужасно скучно. День тянулся как резиновый, но потом она слазила на чердак, нашла там сундуки, набитые трепьем, и швейную машинку. Бабки показали, как топить печь, рубить дрова, Нюся научилась через два дня с керосиновой лампой управляться еще раньше. «Баня тут у меня», — звенела Нюся. «Не чита с Андунам. Зайдешь, сердце радуется, а запах... Хотите, истоплю?» Антон во все глаза глядел на жену. «А еще...» — трахтела Нюся. «Нашла чистые тетрадки, чернила и ручку. Я, Антоша, новую книгу написала. Да быстро как? За десять дней. Сейчас вторую кропаю. Господи, сколько же времени я потеряла по тусовкам, шляясь! Ты, Антоша, извини...» но пока не допишу роман и с места не сдвинусь. Слушай, Аришка, продай мне эту избу, а? Тебе же она не нужна. Все решено. Ты, Антоша, уезжай. Я приеду через месячишко, а может и через два. До да холодов тут поживу. Хотя зимой здесь, наверное, классно. Тихо, все в снегу. Я не нашлась, что ответить. Так продаешь избу? Налетела на меня Нюся. Я тебе ее подарю. «Все равно она нам не нужна», — отмерла я. «Нюся!» — наконец обрел дар речи и Антон. «Как ты выглядишь? Похудела, помолодела, прямо красавица!» Подруга смущенно хихикнула. «Да уж, хорошо в сундуках одежонка нашлась, а то ходить бы голой!» Антон повернулся ко мне. «Ты уезжай домой, мы тут с ней недельку поживем». «А бизнес?» — прищурилась Нюся. «Ну и чего?» вскинул брови муж. «Может, я хочу тут с тобой, такой молодой и красивой, вдвоем время провести? В баньку сходим». Антон и Нюся уставились друг на друга туманными взглядами. Чувствуя себя абсолютно лишней, я выпала во двор, добрела до мерса и сказала шоферу «Поехали назад». «Антон Михайлович?» — удивился водитель. «Тут решил жить-остаться?» «Вы шутница, однако», — покачал головой парень, И пошел к избе. Через пять минут, подгоняемый гневными криками хозяина, он сел за баранку и, выруливая на дорогу, заворчал. «А фонареть можно! Прямо не знаю, чего это с людьми делается!» Я молча сидела в углу кожаного салона, глядя, как за окном проносятся деревья. «Что делается? Что делается? Что непонятного? Второй медовый месяц у людей! В деревне на печке!» И еще теперь я знаю, какой фразой начну свою новую книгу. Что нас не убивает, то идет нам на пользу.